Последнее замечание говорит лишь о неуемной энергии Ирины бенсоновны Ей хотелось прибрать к рукам всю журнальную идеологию, а без отдела публицистики сделать это было никак нельзя. Обладая тонким литературным чутьем, Роднянская сама, конечно, видела недостатки Любимовского опуса и заблаговременно понизила его ранг, переведя в раздел из редакционной почты. Так частенько поступали с неудавшимися и слишком забористыми материалами. В целом подход был ясен. Все наше годится, как бы плохо ни было написано. Все чуждое встречает жестокое сопротивление и бракуется под любыми предлогами. В черном списке оказались превосходные публицисты, в том числе из недавних новомирских авторов. Их-то возвращением я и занялся, в первую очередь. Понимая, что отвергать невыгодное мало, надо что-то и предлагать. Начал переговоры с Николаем Петраковым. Игорем Клямкиным, Николаем Шмелевым, Борисом Дубиным, Ларисой Пияшевой, Дмитрием Фурманом, Григорием ханиным Анатолием Стреляным. А Стреляным с Залыгином и не заикайте, испугал кто-то в редакции. Ничего, Залыгин откликнулся на это имя живым интересом, не возражал и против других, предлагал даже сам позвонить им. На ряд коллегии в середине декабря поставил публицистам задачу поискать автора на ситуацию и демократической трагедии. Так его формулировка зафиксирована в моих записях. Сам он в те дни много писал, и в «Новые миры» для других изданий, как даже похвастался мне, сразу над тремя вещами работаю. В литературной газете вышла его заметочка, необычайно меня порадовавшая, язвительный отклик как раз на то выступление Нуйкина о Солженицыне, которым возмущался Дедков. Уже и срок прошел, а все еще возвращаешься мыслю к выступлению в Думе Солженицына. Знаю, далеко не все думцы к этому выступлению отнеслись со всей серьезностью. Два думца, Жириновский и Нуйкин, отозвались в литературной газете. Жириновский, Солженицын не знает, что говорит по сценарию ЦРУ. Нуйкин, жалко человека, который не осознает, что он настолько не соответствует сейчас нашей ситуации, что в итоге, оказывается, он никому не нужен. Надо думать, оба депутата очень высоко осознают самих себя, свое значение в современном мире. Не будь у них этого высокого сознания, таких выражений они бы себе не позволили. Они подумали бы, может ли человек, так много сделавший для России и не только для нее, сегодня быть в России никому не нужен? Нуйкин, правда, считает необходимым сообщить, что не так давно еще он с Лженицыным гордился. Тоже примечательно. Сегодня горжусь, завтра отвергаю. Вот, оказывается, я какой. И не имеет значения, что когда Нуйкин проходил курс в Академии общественных наук при ЦК КПСС, когда подвязался на ниве пропаганды, ну и когда писал книгу обо мне, у меня к этой книге претензий не было и нет, он ни сном, ни духом не подозревал, что в России еще при его жизни будет дума, в которую и он пробьется. Но солженицын -то уж тогда, не на жизнь, а на смерть, боролся за демократию, за демократические институты, в которых Нуйкин нынче столь охотно подвизается. Так что отзыв «никому не нужен» характеризует не Солженицына, а самого Нуйкина вкупе с Жириновским. Отдавшись чтению рукописей, другим редакционным делам, доработке своего романа, который вот-вот собирался передать в полном окончательном варианте в отдел прозы, я как-то и забыл о своем подвешенном состоянии. Зазвонивший поздним вечером в конце декабря телефон не напугал и не удивил. К тому времени звонки раздавались часто. Голос был слабым, неузнаваемым, связь на намотищенской даче всегда барахлила. — Говорите громче! — — Вас не слышно, Дедков? — Игорь Александрович? — Ну, конечно, я знаю, Игорь Александрович. — Что? — Хорошо ко мне относился? — Спасибо, я к нему тоже, но кто это говорит? Что значит «относился»? Пожалуйста, громче. На гражданской панихиде в морге Центральной клинической больницы запомнились резкие слова старого партийца Бориса Архипова, назвавшего Дедкова настоящим коммунистом еще Егор Гайдар, скромно прошедший сторонкой в сопровождении охранника, и, конечно, светлый лик самого Дедкова со столь памятной мне затаенной улыбкой. Не знаю, почему не смог приехать на похороны Залыгин, близко к сердцу принявший скорбную весть, он услышал ее от меня. Весной мы с ним отправимся с группой московских писателей в Кострому на Дедковские чтения, и там, унимая публичную перепалку между Лацисом и Кожановым, растаскивавшим Дедкова по разным партиям, грустна доля незаурядного мыслителя, издавна обреченного в России сидеть между двух стульев, Залыгин скажет о покойном замечательные слова. Посмотрите на его портрет, ведь это был прежде всего очень красивый человек. Еще, отвечая все тому же партийцу, как определить, настоящий коммунист, не настоящий коммунист? Если одного из ста тысяч считать настоящим, а всех других ненастоящими, то да, настоящий А тогда, вернувшись в редакцию после похорон, я договорился с Залыгиным, что новый мир откликнется прощальным словом, и той же ночью сел писать. Игорь Александрович был старомоден. Слово письменное не расходилось у него с устным, произносимым в узком дружеском кругу, а то и другое с его поступками. Он олицетворял ту глубинную провинциальную русскую культуру, что всегда, а сегодня в особенности, привлекает надежда России, не будучи провинциалом ни по рождению, ни по широте, ни объятного своего кругозора. Дедков принципиально отвергал деление людей по сортам и видам, элитарные и кастовые замашки, культурную замкнутость, он избегал партийных и клубных сборищ и прочих тусовок, в которых вращалось... И продолжает вращаться значительная часть нашей так называемой демократической интеллигенции. Если искать в нынешнем времени наследников истинно-демократических традиций русской литературы прошлого века, я бы назвал его первым. Не знаю, как относился Игорь Александрович к поэту Некрасову, но когда вспоминаю высокий, чуть нахмуренный лоб Дедкова, скорбную иронию в уголках, всегда твердо сжатва его рта, таким и в гробу лежал, мне слышится... Давнище в младенчестве, с материнского голоса врезавшийся в память. Бесполезно плакать и молиться, колесо не слышит, не щадит. Хоть умри, проклятое, вертится, хоть умри, гудит, гудит, гудит. Многим хотелось бы остановить страшное колесо, но не всякому такое по силам. деткову это удавалось. Читая это место, Залыгин, он стал первым и единственным редактором написанного мною некролога, предложит поправку. Многим хотелось бы остановить, хотя бы приостановить страшное колесо. Так действительно выходило реалистичнее. Золыгин зорко вылавливал избыточную патетику и фальшь. Впоследствии я не раз поражался точностью его редакторского глаза на фоне расхожих слухов о том, что он уже ничего не может. И действительно растрепанных рукописей собственных его статей и рассказов который он, впрочем, сам всегда, учитывая мнение первых читателей, старательно доводил до ума. Будучи одним из лидеров сопротивления тоталитарному насилию в 60-х, 80-х годах, этот человек с незапятной совестью, подлинный рыцарь демократии, умирал на исходе 1994 года в свободной и демократической России почти в безвестности, хорошо осознавая нерадостный итог пронесшегося над страной вихря. Будто время невластно, будто оно стоит. Революция как наводнение, но река возвращается в русло, и те же берега, и вода опять зацветает. И черных волк пересели в белые мерседесы, и старая песнь. Господь терпел и вам велел, бедный да возблагодарит богатого, слабый да убоится сильного, больной пусть уступит место здоровому». Из статьи 1993 года. Я не думал о Днянской, Василевском, компании, но само собой получалось так, что пишу им поперек, и крепко поперек. Да сама фигура и вся судьба деткова такой оказывался. Василевский в эти дни то и дело появлялся в приемной, ему не терпелось узнать, что же там такое готовится к спешному досылу в фотографию. Вообще связями с типографией он не занимался, хотя по должности и обязан был. Вся эта работали легла меня. Хотите прочесть? М-м-да. Вернул с кислой миной, понимая, что забраковать утвержденный Залыгиным текст не удастся. Ведь это идет за вашей личной подписью, колкость в ответ на мой давишний упрек. Что ж тогда имеет место быть? так вот тут у вас Дедков назван одним из лидеров сопротивления, а ведь он не диссидент, не Сахаров — можно сказать, духовных лидеров, я пожал плечами. Невелика разница, но явно недожелательная память деткового вмешательства Василевского, в отличие от Залыгинского, было мне неприятно. На другой день, еще раз перечитывая при мне окончательно сверстанный текст, Залыгин вдруг многозначительно спросил, у вас разногласия с Василевским? Господи, какие же это разногласия! Если ему так хочется, можно вставить духовных, это ничего не меняет. Ну, ладно, вставим. Погодите я своей рукой. К чему эта мелочность? Я буду с ним об этом говорить. И вы тоже при случае скажите, что нехорошо так за спиной бегать по каждому пустяку. Пришлось переделывать оригинал макет за несколько минут до отправки в типографию. На этом история не кончилось Она имела еще более удивительное продолжение.